Константин Чеблаков. До последнего танкиста. 1943 год для Советского Союза стал очень тяжелым периодом времени. В тылу на полную мощность работает оборонная промышленность, а в разных местах фронта почти непрерывно ведутся бои. Одним из таких мест на линии фронта стал небольшой и малоизвестный, но превратившийся в стратегически важный пункт городок с коротким названием Энск. Группа армий «Центр» попыталась захватить этот населенный пункт, но ценой немалых потерь Энск удалось отстоять. Однако всем стало ясно, что радоваться рано, и немцы будут пытаться взять Энск всеми возможными способами, так как захват этого города – прорвет линию фронта и откроет путь вглубь страны. Отстоять город любой ценой — единственный приказ, который получило командование. Для его выполнения из Энска были эвакуированы все дети, пенсионеры и большая часть девушек и женщин, а близ города расположил свои силы танковый полк. Вечером, когда солнце уже село и начались сумерки, Ефим сидел в отведенной ему избе и внимательно изучал списки и карты. Вернувшиеся из боя и немного отдохнувшие танкисты несколько минут назад встали с на улице и ждали дальнейших распоряжений командира полка. Но Ефим продолжал сидеть, почесывая затылок с короткой стрижкой. Он просто не знал, что им сказать – Наконец, мужчина глубоко вздохнул, убрал бумаги и, поправив очки, встал из-за своего рабочего места. Он выпрямился в полный, но не очень высокий рост и, размяв затекшую спину, вышел к своим бойцам. «Сегодня был очень непростой бой, но мы выстояли. Я горжусь каждым из вас, горжусь каждым, кто здесь стоит и всеми, кто оставил свою жизнь на поле боя», — начал Ефим. «Бессмысленно умалчивать, что не все сегодня вернулись», — сказал командир полка. «Вчера ваш друг мог стоять рядом с вами, а сегодня его нет. Я знаю, насколько это тяжело. Я сам пережил это дважды. Но это не повод падать боевым духом. Мы должны отстоять, Янск. Если это не сделаем мы, больше это не сделает никто». Ефим попытался взбодрить солдат. У нас немного танков, а нас очень мало, поэтому придется выходить в бой неполными экипажами. Командир полка наконец подошел к распоряжению о дальнейшем ведении боя. — Товарищ командир, как можно выйти в бой с неполным экипажем? — спросил невысокий паренек с русыми волосами. — Это же самоубийство, — заявил он. — Лейтенант Кузнецов, успокойтесь, — ответил Ефим. Все экипажи будут воевать без радистов, а тяжелые танки будут использованы как стационарные огневые точки, то есть будут без механиков-водителей. Неполные экипажи это неэффективно, танк не может полноценно функционировать и вести бой в полную силу. Это приведет к гарантированному поражению в бою и еще большему количеству смертей экипажа. В разговор встрял малозаметный, но крепкий танкист по имени Николай Игнатьев. «Сержант Игнатьев!» — Ефим повысил голос. «Вы успели перессориться с половиной командиров танков здесь. А теперь смеете возражать командиру танкового полка?» Было видно, что Ефим по-настоящему зол на бедного сержанта, который лишь дополнил слова Михаила Кузнецова. «Раз вы двое такие смелые решили возражать командиру полка...» «Будете вместе в одном танке», — Ефим указал на Николая и Михаила. «Миша без меня никуда не пойдет», — голос подала невысокая девушка, которая в строю было почти не видно. «Вас, сержант Лебедева, будь моя воля, я бы в тыл отправил, либо в сестры», — заявил командир полка. «Ваша специальность заряжающий верно?» «Так точно», — ответила девушка. «Пойдете в бой с Кузнецовым и Игнатьевым на Т-34», — распорядился командир полка. Вскоре были сформированы остальные экипажи, и солдаты отправились к своим боевым машинам. «Говорят, что ты, Коля, худший мех вот этого полка», — сказал Михаил, подойдя к танку. «Но мне в это не верится», — добавил он. «Плохие водители обычно не покидают поле боя, и танки их горят в самую первую очередь». — рассудительно сказал лейтенант Кузнецов. «Ты же, сколько я себя здесь помню, всегда возвращаешься. И это противоречие никак не дает мне покоя», — закончил Михаил. «Все очень просто. Я работаю сам, без приказов, и это не всем нравится», — коротко и внятно объяснил Николай. «Самостоятельный мехвод — это очень хорошо», — обрадовался лейтенант Кузнецов. «А тебя, сержант Лебедева, как к танкистам-то занесло?» Николай обратился к девушке. «Тьфу ты, сержант Лебедева!» — улыбнулась девушка. «Для своих я просто Маша, а на фронт к танкам прорывалась непростыми путями. Меня сначала вообще в армию брать не хотели из-за возраста. 18 мне ведь только в этом году исполнилось», — заметила Мария. «Родители тоже не желали моего ухода на войну, а я не смогла усидеть на месте». Добровольцем записалась в танкисты, куда Мишу моего друга детства призвали. Так 41 сорок вместе и держимся. — Боевая девушка, молодец, — воскликнул сержант Игнатьев. — Да, Машка, девица боевая, — сказал Михаил. — И боевой дух лучше сберечь на завтра, а сейчас пойти на боковую. До прихода фашистов осталось от силы пять часов, — заявил Михаил. Противоречить командиру никто не стал, и весь экипаж лег на мягкую траву прямо возле танка. Новый день начался со стремительного наступления немецких войск на Энск. Для жителей города горящие в полях панзеры и штуги стали привычным делом, но сегодня эти серые жестянки с крестами на башнях полыхали особенно красиво. Тридцать четверка лейтенанта Кузнецова ехала на новую позицию. Вдруг, во травом перископе Михаил увидел вражескую машину. «Маша, заряжай бронебойный!» – скомандовал Михаил. Раздался звук закрывающегося затвора, и Николай затормозил. «Тормози!» – сказал командир, когда танк уже остановился. «Огонь!» Боевое отделение наполнилось запахом пороховых газов. «Полный вперед!» – скомандовал Михаил, но понял, что танк начал движение За несколько мгновений до приказа. «Назад, вправо!» Лейтенант Кузнецов заметил, что танк заранее начал движение в нужном направлении в сторону укрытия. «Как он это делает?» — удивился командир. «Коля, у нас с тобой установилось понимание без слов», — сказал Михаил, когда танк заехал в безопасное место. «Я тебе доверяю и больше никаких команд не даю. Ты знаешь, что делать». С этого момента в танке воцарилась почти полная тишина. Слышны были лишь типы снарядов и огонь. Ко второй половине дня очередная оборона Энска завершилась отступлением немногочисленных уцелевших фашистов, а советские танки вернулись в лагерь. «Честно, мне ни разу не попадался такой механик-водитель, как ты», сказал Михаил, вылезая из танка. «Если не секрет, как ты угадываешь все приказы и делаешь все заранее?» «Танк мне обо всем говорит», — ответил вылезающий из большого люка в лобовой броне Николай. «Не может быть. У танка есть свой язык», — начал объяснять Игнатьев. «Я на 34 воюю воюя 41-го года и уже наизусть выучил язык Т-34. Я знаю все шорохи, вибрации и звуки этой машины». Понимаю, что с ней происходит и чем заняты члены экипажа. А вся езда это просто знание местности и немного размышлений, объяснил механик-водитель. Тут-то у меня все ссоры с командованием и происходили, подметил он. Они мне одно говорят, а я им другое начинаю делать. Не понимают, что иногда насмерть себя и танк ведут. А я еще повоевать хочу, парень улыбнулся. «Очень хорошо, что наши дороги тут сошлись», — «поразительный человек», — восторженно сказал Михаил. «Единственное, что мне не дает покоя — скорострельность». Николай повернулся к Маше. «Как ты так быстро заряжаешь?» «Все просто», — звонко ответила девушка. «Я всегда в ногах наготове держу один снаряд». «Умно», — подметил сержант Игнатьев. «Пойдемте к полевой кухне» в кои-то веки поедим что-то получше консервов», — предложил Михаил. Все единогласно согласились. «Чем порадуешь танкистов, Терентий?» — просил Михаил у полноватого повара. «Гречка есть, мясом побаловать могу, но не сильно. Надо, чтобы на всех хватило», — заботливо ответил Терентий и наложил троицы по полной порции. «Знаете», — начал сержант Игнатьев, — «За два года войны я не раз менял экипаж. С кем-то ездил дольше, с кем-то меньше, но за все это время ни разу еще не был в таких теплых отношениях ни с одним командиром и заряжающим с первого боя», — признался Николай, садясь на мягкую траву. «Мне, как командиру, всегда нужно быть в хороших отношениях со всеми членами экипажа», — ответил Михаил и сел рядом с Николаем. Порой бывает непросто находить общий язык со всеми. Но с тобой у нас все идет как по маслу, признался он. Даже больше. Ты, Коля, словно второй командир, и такой у меня в танке впервые. Рад, что ты признаешь и ценишь это, и не пытаешься воевать со мной, как другие командиры. В бою каждый навык можно использовать на пользу, я считаю, уплетая гречку, сказал лейтенант Кузнецов. Когда обед был закончен, троица танкистов отправилась гулять по бывшему полю боя в поисках трофейных интересностей. Незаметно подкрался вечер и наступили сумерки. Летний зной сменился приятной ночной свежестью. Михаил раздобыл дров, Николая развели костер и тройка танкистов уселась вокруг. Они травили байки с чувством тоски по хорошим временам. Рассказывали о довоенной жизни, размышляли, как втроём на их 34-ке доедут до Берлина и мечтали поддерживать постоянную связь друг с другом после войны. Когда стало совсем темно, Михаил посоветовал идти всем спать. «Ну, друзья-товарищи, посидели, лясы поточили, а теперь можно и на боковую. Неизвестно, сколько нам удастся поспать этой ночью», — сказал командир танка и удобно устроился на одеяле рядом с левой гусеницей боевой машины. Остальные члены экипажа взяли с него пример и тоже нашли места для сна. Ночь подошла к концу. Белые точки звезд давно померкли, а луна зашла за горизонт. Наконец, когда солнце начало подниматься все выше и выше, его горячие лучи разбудили Михаила. «Поверить не могу, что выспался». — пробубнил проснувшийся Михаил. Вслед за ним встали спавшие на корпусе танка Мария. Вскоре от движения разговоров вокруг отошел ото сна и укрывающийся от жары под машиной Николай. — Вот это я, конечно, поспал. — Девять утра уже, — удивился он, бросив взгляд на наручные часы. — Кто завтракать идет? — спросил Михаил. Чую, Терентий вновь накошеварил чего-то вкусного. «Пойдемте проверять», — сказала Мария. Возле полевой кухни было довольно многолюдно. Водители, заряжающие, командиры танков, довольные долгим ночным сном, были как никогда бодры и веселы. «Как мало порой надо бойцам для счастья. Вкусно поесть и хорошо поспать», — подумал высматривающий командиров Ефим. Он поочередно подходил к каждому и отрывал от бесед со служивцами. «Лейтенант Кузнецов сегодня в девять вечера у меня в штабе». Командир полка указал Михаилу на избу неподалеку. «Явка обязательно», — добавил он и ушел. Парень почувал неладное, но, вернувшись к своему экипажу, ни слова не сказал о беседе с Ефимом. Только вечером, видя недоумевающее лицо Марии Николая, Он сказал о встрече и посоветовал ложиться спать. Командир полка просто так обычно не вызывает. Неизвестно, что ждет нас завтра и сколько часов сна нам отведено сегодня. С этими словами лейтенант Кузнецов направился в направлении избы Ефима. Около входа он встретился со всеми командирами танков и начал подозревать, что беседа будет о новом бое, который скоро развернется на подъезде к Энску. Ровно в 21.00 дверь избы распахнулась, и Ефим пригласил всех вовнутрь. «Многие из вас, наверное, догадались о причине нашей с вами встречи», — начал Ефим. «Но прежде я хочу кое-что спросить. Позавчерашний бой был довольно коротким и легким, не правда ли?» «Товарищ командир, мне показалось, что фашисты не так яростно рванулись к городу, как раньше». «Не значит ли это, что враг теряет надежду заполучить себе Энск?» — спросил командир одного из тяжелых танков КВ. «Не значит, товарищ Аршавский, не значит», — разочаровал парни Ефим. «Все совсем наоборот, поэтому я вас и собрал». Тот короткий бой был ничем иным, как развед разведоперации, направленные на вычисление нашей огневой мощи, сконцентрированной в этой точке. Немец прощупывал наш боевой порядок и теперь готовит наступление, отбить которое у нас очень мало шансов. Утром разведка сообщила, что уже утром сюда прибудут тяжелые мощные бронемашины типа «Пантера» и не показывавшиеся здесь ранее «Тигры». Людей у нас по-прежнему мало, поэтому стратегию боя сменить мы не в силах. А артиллерия на поддержку оказать не сможет?» поинтересовался лейтенант Кузнецов. — Если артиллеристы успеют перекинуть свои силы Кэнску, то к утру у нас будет батарея противотанковых орудий, — ответил Ефим. — Звучит неутешающе, — подумал Михаил, но никак комментировать не стал. Парень чувствовал, что в голосе командира полка есть некоторая неуверенность и сражение придется начинать без огневой поддержки и прикрытия артиллеристов. «По примерным расчетам, фашисты будут здесь через восемь часов. В четыре утра вы должны быть в полной боевой готовности на позициях. Приказ ясен?» «Так точно, товарищ командир», — единогласно ответили солдаты. «А теперь идите, набирайтесь сил. Они вам завтра очень понадобятся». На этом встреча была окончена, и командиры танков покинули кабинет Ефима. Михаил решил действовать сразу. Он пошел к своей тридцатьчетверке и поднял готовящихся к сну танкистов. «Завтра в пять утра здесь будет жарко», — сказал лейтенант Кузнецов. «Коля, видишь, тот еле живой домик». Командир указал настроение, похожее на разваливающуюся избу. «Укрываемся там, а потом идем в наступление?» — спросил сержант Игнатьев. «Именно. Спать будем прямо на позиции». Через несколько минут место привала было сложено, члены экипажа заняли свои места, зарычал двенадцатицилиндровый дизель и тридцатьчетверка, поскрипывая, гусеницами тронулась с места. «Я чуть левее», — сказал Михаил. В ответ механик-водитель включил ходовые огни и сказал «Расслабься, я вижу дорогу». Николай сначала взял чуть левее, затем повернул в заметной речи и остановился. Затем он включил заднюю передачу, и танк, снеся стену, заехал внутрь избы. «Глуши мотор и ложимся спать», — скомандовал лейтенант Кузнецов. Новый день начался не с крика петухов, а со звуков разрывающихся снарядов, скрипок гусениц, запаха горящего топлива и криков боли и ярости, изредка прорывающихся сквозь рев танковых моторов, и нескончаемые пулеметные очереди. Николай, сидя за броней Т-34, ехал по полю боя исключительно по памяти, ориентируясь лишь по силуэтам, вспыхивающим в дыму горящих танков и пыли, поднимаемой разрывами снарядов. От частой стрельбы боевое отделение наполнилось пороховыми газами, а орудия нагрелось до высокой температуры. Командовать танком, находясь в башне, стало практически невозможно, и Михаил высунулся из люка. Вдруг в танке стало совсем тихо. Пропали команды лейтенанта Кузнецова, и только Маша было видно, что из люка торчит уже безжизненное тело Михаила с кровоточащей головой. Но Николаю не нужно было это видеть, чтобы понять, что танк остался без командира. «Маша, твой черед командовать», — со вздохом сказал механик-водитель. Девушка поднялась на место командира-наводчика и немного растерялась. На новом месте все было мало знакомо. Вскоре сержант Лебедева разобралась с органами управления башни, но работать с ними ей удавалось с трудом. Руки не привыкли долго и монотонно вращать тяжелую рукоятку поворота башни, А разметка прицела стала чем-то совсем непонятным. «Коля, за этим укрытием не нужно время, чтобы снаряд зарядить», сказала Мария и спустилась в нижнюю часть боевого отделения. Вдруг в бок башни что-то сильно ударило. Раздался гул, скрежет и металл. Полетели искры. Жуткая картина пробития брони железной стрелой не на шутку напугала сидящую под башней и достающую снаряд Марию, а понимание того, что от мгновенной смерти ее спасли считанные секунды, ввело девушку в состояние шока. Она осталась сидеть без движения и, подняв голову пустым взглядом, уставилась на насквозь прошитую броню и на проходящей через оставленные снарядом отверстия светом. Николай смутила тишина и в боевом отделении, и подозрительно долгая перезарядка. Он обернулся назад и понял, что случилось. Николай перелез в башню и взял девушку за руку. «Маша, посмотри на меня!» «Маша!» Девушка не реагировала. «Ты меня слышишь, Маша?» Девушка наконец оторвала взгляд от пробитой брони. «Знай, ты тут не одна. Я с тобой буду биться до конца». Сержант Лебедева смотрел на своего механика-водителя, но по девушкиному взгляду было ясно, что она не здесь. Николай решил поговорить с заряжающей. «Но о чем говорить в такой ситуации?» — задумался Николай и быстро сообразил. «Как меня зовут, помнишь?» «Коля», — дрожащим голосом ответила танкистка. «Звание свое знаешь?» «Сержант». «А модель танка назвать можешь?» Т 34 А теперь давай я тебе объясню, что от нас с тобой требуется сейчас Девушка стала внимательно слушать Нас подбили, у нас нет командира Но Энск немцам отдавать нельзя Будем действовать по приказу командира полка, а не полных экипажах, помнишь его? Сейчас поедем на более хорошую позицию Там я займу место командира, а ты продолжишь сделать то, что у тебя получается лучше всего Заряжать орудие Ну а пока полезай ко мне В удобном кресле довезу Отдохнешь заодно, сказал механик-водитель И девушка перелезла на место справа от него Если видишь немцев Можешь из пулемета их поливать Он прямо перед тобой Добавил он, завел мотор И выехал из укрытия Но разработанный план Выполнить не удалось По пути на позицию танк получил пробитие в лоб Наводчик, притаившийся Пантере, оказался осведомлен о слабых местах 34-ки и прицелился в люк механика водителя, но промахнулся. Снаряд ударил правее. В боевое отделение полетели осколки, а искореженный пулемет выбило внутрь, прямо на сидящую за ним Марию. Николай забился в левый угол своего места, подставив спину под град из раскаленных частиц металла. От воцарившегося внутри ужаса и нестерпимой боли сержант Игнатьев потерял сознание. Очнулся Николай, не понимая, что происходит, который час и где он находится. Но когда увидел дыру в броне справа от себя, окровавленное безжизненное тело Марии, и почувствовал, что все его тело покрыто ссадинами, а спина горит от боли, кровоточит многочисленными осколочными ранениями, Он моментально вспомнил, что произошло. Собрав все силы в кулак, Николай выполз на место командира, и оттуда его взору открылось страшное зрелище. Почти на самой границе Энска, на пустыре, и в полях стоят десятки, если не сотни, объятых огнем и догорающих советских и немецких танков, среди которых не осталось ни одной живой души. А чуть поодаль хорошо виднелся отряд пехоты в серых кителях и касках, входящие в город. Мало что понимая, в прицельных приспособлениях механик-водитель опустил пушку, чтобы выстрелить на короткую дистанцию, и потянул за спусковой рычаг. Наряд немного не долетев, ударил мимо цели, но взрыв и осколки сделали свое дело, подкосив ряды фашистов. Превознемогая боль, сержант Игнатьев сполз назад на свое место. Зарычал 12-цилиндровый дизель, 34-ка на полном газу устремилась в город. В глазах механика водителя мутнело но даже нечеткого изображения хватало, чтобы различить дома, улицу и столь ненавистные силуэты в серых кителях. Наконец дистанция сократилась, и первые фашисты скрылись изведу где-то под танком. Даже сквозь рев мотора Николаю казалось, что он слышит, как гибнут подвесом гусеничной машины последние захватчики Энска. Когда ни один немец не стоял на ногах и не был в состоянии держать оружие, сержанты Гнатьев со стонами боли выбрался из люка и обессиленный распластался на дороге. Игнатьев Николай Семёнович проснулся довольно рано. Он заправил постель, умылся и направился на кухню. Там старик в первую очередь передвинул красное окошко календаря на следующую дату. Теперь календарь показывал 9 мая 2023 года. Николай заварил крепкий кофе, сделал себе бутерброд с маслом и уселся за стол. Когда с завтраком было покончено, старик достал старую военную форму с медалями «За отвагу», «За оборону Энска» и орденом Героя Советского Союза он начал надевать пиджак. Несмотря на прошедшие десятилетия, форма как влитая легла на испещренное мелкими рубцами и шрамами тело. Старик вышел на улицу в теплый майский день и направился в сторону Парка Победы. По дороге ветеран зашел в цветочный магазин. Он хотел заплатить за выбранную розу, но продавец отдал цветок бесплатно. Николай семёнович зашел в тенистый, поросший раскидистыми, вечно зелеными соснами парк. В центре на постаменте стоял танк Т-34. Ветеран накинул взглядом машину. Ему сразу бросились в глаза круглые отверстия от попадания снаряда в башню, и пробоина в лобовой броне. Николай задумчиво посмотрел на танк, и, как и проведённое в этом месте каждое 9 мая, в голове его всплыла лишь одна мысль — война — это ужасно. Не важно, кто с кем воюет, неважно за кого воюешь ты, не важно, стал ты героем или нет — война страшна для обеих сторон. С обеих сторон горят танки, с обеих сторон гибнут люди в окопах. С обеих сторон солдаты теряют своих друзей и боевых товарищей. Глаза ветерана опустились на табличку. Слава и память защитникам Энска. 11 августа 1943 года механик-водитель танка Т-34 Игнатьев Николай Семенович совершил героический подвиг. Тяжело раненый, оставшийся без командира Кузнецова и заряжающего Лебедевой, он в одиночку разбил прорвавший оборону Энска отряд фашистов и отразил наступление врага. Слава и честь советскому танкисту. Кузнецов Михаил Игоревич. 13.09.1922 год. 11.08.1943 Лебедева Мария Юрьевна двадцать года один игнатьев николай сеёнович девятое года дочитав табличку старик положил около нее красную розу и ушел позвякивая медалями на груди